Когда все было готово, Ковалев поспешил тотчас одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали «Мальчик, чашку шоколаду!», а сам в ту же минуту к зеркалу «Есть нос!». Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел несколько прищури глаз на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском, проходя через приемную, он взглянул в зеркало. «Есть нос!» Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки. «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал, если и майор не треснет со смеху, увидевший меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем Вместе. но коллежский асессор ничего хорошо хорошо черт побери подумал про себя ковалев на дороге встретил он штаб-офицершу поточину вместе с дочерью раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями, стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя «Вот моло, бабье, куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь. Так просто парамур изволь. И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос... Тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостинном дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного, не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника? Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? «Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор, и я совсем не из числа людей» но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже, как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич... Нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю. На что страннее, что непонятнее всего... Это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно. Нет-нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, Ну и во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. А однако же при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже... Ну, да и где же не бывает несообразностей. А все... Однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то. Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.